Глава 14 Я спускаюсь по лестнице, окутанной облаком самодовольства. Миланда тщетно пыталась настроить тебя против меня, и хотя надо бы на неё разозлиться за подковёрные игры, я просто признаюсь, Мэри Кей, хочу позлорадствовать. Пусть училка знает, что она в пролёте. Миланда встречает меня и пакет с пончиками в моей руке пустым взглядом. «Миланда, в ящике тумбочки лежат наручники. Если ты прикуешь себя к спинке кровати, я отдам тебе еду». Она медленно поднимается, и я будто в аду. У меня падает уровень сахара в крови. Она здесь, в моем подвале. Я что, спятил? Она берет наручники. Это по ней тюрьма плачет, а не по мне». Но жизнь акула, плывущая вперёд, даже Филу это известно. И время моего отсутствия не прошло даром. Я увиделся с тобой. Ты меня любишь. И теперь всё по-другому». Миланда еле шевелится. Она сутулит плечи, почти извиняется за то, что долго не может надеть наручники. Она никогда не признает, хотя осознаёт. «Я здесь хозяин». Она защёлкивает наручники, потому что работает в школьной системе. Она приучена уважать авторитет, и я вхожу в комнату как профессор, как директор. «Итак, Миланда, чему мы сегодня научились?» Она смотрит на меня. «Ага, ты в приподнятом настроении. Полагаю, встретился с мэрикей». «Не твое дело, Миланда. Я надеялся, мы начнем с глубокого анализа истории о дружбе. Если ты так одержим, Мэри Кей, вот ее и похитил бы!» «Я тебя не похищал. Не льсти себе. А теперь вперед. Фильм о дружбе. Роме и Мишель. На пляже. Погружаемся?» «Я не собираюсь лечить Миланду, как грёбаный доктор Никки, но знаешь что, Мэри Кей? Я хочу, чтобы твоя подруга справилась со своими недостатками. Я только теперь понял, как сильно Миланда нам навредила. Будь у тебя настоящая лучшая подруга, ты бы рассказала о муже ещё несколько недель назад. И тут её телефон жужжит. Это ты. «Я справилась. Я ему призналась. Сейчас позвоню тебе. а ха ха ха, -ха. «Ты держишь слово. Телефон Миланды звонит, и я отправляю тебя на голосовую почту. А что мне, чёрт возьми, остаётся?» И на этот раз злорадствует Миланда. «Вы только посмотрите», — говорит она, разглаживая складки на своих спортивных штанах. «У кого-то серьёзная проблема». «Да, у тебя полно фильмов о женской дружбе, а сама дружить не умеешь». «Ой, я тебя умоляю». Все женщины в нашем возрасте любят Роми и Мишель. Что тут такого? Зато я скажу тебе, что выглядит подозрительно. Миланда, которая сбрасывает звонки и Мэри Кей. Дай мне телефон. Нет. Пошёл ты. И к твоему сведению. Она и с учениками так разговаривает. Фильмы нужны мне в качестве сказки на ночь. После таблетки Ксанкса, милый. Её телефон жужжит. Снова ты. «Можешь взять трубку? Обещаю, я быстро. Или скажи, во сколько позвонить?» «Я знаю, ты не хочешь причинять мне боль, Мэри Кей, но пойми уже чёртов намёк!» Я пишу. «Извини, безумно занята, лол. Перезвоню тебе позже». Ты не отвечаешь, злишься, а Миланда зудит, что я играю с огнём, и во мне просыпается ненависть, Мэри Кей. Я ненавижу её, поскольку она права. И я кусаю пончик. Не дай бог, из-за этой женщины у меня бока отвиснут. И спрашиваю, Хиллари Уитни или Си Блум? Хиллари Уитни и Сисилия Кэрол, Си Си Блум, героини фильма «На пляже». Она вздыхает. «Вижу, ты полон решимости отказаться от статуса одиночки, однако ты кое-что не учёл». Когда я уезжаю из города, Мэри Кей поливает мои цветы, и мы болтаем, Джо. Мы много болтаем. Твою ж мать. Так ты Хиллари Уитни или Си Блум? Когда мне нужно выговориться, она отвечает на звонок, а когда ей нужно выговориться, я отвечаю на звонок. Ещё одно сообщение от тебя. Ты на чьей стороне? «Миланда, что-то случилось? Я могу чем-то помочь?» «И мне стыдно из-за твоей доброты. Ведь я и знаю твой скрытый мотив. Тебе просто не терпится обсудить нашу встречу». Миланда щелкает пальцами, привлекая мое внимание. «Дай мне с ней поговорить». «Ты же понимаешь, это невозможно». «Вернись в реальность, милый. Я одинока». «Мэри Кей, мама». Она меня опекает. Однажды у меня на свидании разрядился телефон. У неё есть код от моего замка. Угадай, кого я обнаружила в гостиной, когда пришла домой». «Ну почему тебе обязательно нужно быть такой хорошей подругой, Мэри Кей?» «Давай вернёмся к тебе, Миланда». Голос у меня дрожит, так как же иначе. И облако самодовольства начинает рассеиваться. Меланда сверлит меня взглядом. «В тюрьму захотел?» «Может, я не имею представления, что делать с миландой, но в тюрьму я точно не сяду, а ты точно не попадёшь в чёртову квартиру миланды «Ты снова пишешь. Извини, что развожу панику. Мне правда необходимо с тобой поговорить!» «Я в курсе, Мэри Кей. Я понял». Однако Миланда сейчас занята. Она растянулась на матрасе и нараспев читает мне наставление о том, что все женщины — это Сиси, Блум и Хиллари Уитни, что все женщины — это Роми и Мишель, а мне лишь нужно, чтобы ты перестала пробиваться к Миланде. Поэтому у меня нет выбора, Мэри Кей. Придется быть жестоким. То есть Миланде придется. «Милая, я рада, что ты ему призналась, но мне вообще-то надо и о своей жизни похлопотать, и я просто...» «Лол, мы можем поболтать о твоём юном воздыхателе, когда я заселюсь в гостиницу?» «Ты так зла, что не отвечаешь целую минуту, и даже тогда проявляешь доброжелательность». «Понятно. Сегодня вечером пойду поливать цветы. Код такой же». «Сам я предпочёл бы ключи вместо кода» а ты явно нервничаешь. На самом деле тебе плевать на цветы. Ты хочешь спрятаться в её квартире, помечтать обо мне и притвориться, что ты свободна». Миланда усмехается. «Слишком много сообщений даже для неё». Она садится на матрасе. «Ну и какой у тебя план, Джо?» «Откуда мне знать?» Ты снова пишешь. «Сообщи новый код, если ты его сменила. Люблю тебя». «Я тоже тебя люблю, поэтому хочу сразу решить проблему». «Лол, код прежний, но о цветах не беспокойся. Я их выбросила пару дней назад. Будет отлично, если ты заберёшь почту на следующей неделе. Целую». «Ты присылаешь большой палец вверх, однако я-то тебя знаю, Мэри Кей». Ты не станешь ждать неделю. И что, чёрт возьми, мне делать с Миландой? Всё не так просто, а, милый? Ты плачешь, когда Хиллари Уитни умирают на пляже. Ты даже не знал, что лучшие подруги каждый день разговаривают. И не сообщениями. Я имею в виду настоящий разговор. Вслух. Ты же радуешься, когда Сиси Блум получает опеку над дочерью Уитни, да? Ты всегда хотела, чтобы Номи принадлежала тебе полностью, без остатка. Хватит болтать о кино, ты облажался. Мэри Кей пойдёт в полицию, если я не перезвоню. Твоя история про Миннесоту, конечно, классная. Только если бы я действительно улетела в Миннеаполис, я позвонила бы ей из аэропорта пожаловаться на орущего в самолёте ребёнка. Я позвонила бы из гостиницы пожаловаться на несвежие простыни. Ты не знаешь, как поступают сёстры. Ты ей не сестра. Миланда фыркает. Прекрасно. Ты не первый человек, усердно копающий себе могилу. Ты всегда видишь в людях лучшее, Мэрикей. Хотя ты опасный путь. Вот почему мы подходим друг другу. Я вижу худшее. Я говорю Миланде, что мне всё равно, попаду я в тюрьму или нет. Говорю, что она уже в тюрьме и что вся её грёбаная жизнь насквозь прогнила без любви. Она отворачивается. Я говорю, что хочу лишь защитить тебя от неё и что у меня есть доказательства. Я знаю, она тебя ненавидит и говорю, что никакая она не ни феминистка и не сестра и что ты больше не будешь её пленницей. Теперь Миланда выпрямляется и глядит мне в глаза. Дело в том, что я встречалась с Филом в старших классах». Грустно смотреть, как она мрачнеет, вспоминая древнюю историю. «Значит, Мэри Кей отбила у тебя парня. Неудивительно, что ты отравляешь ей жизнь. Не спеши с выводами». Говорю лишь потому, что я, очевидно, так и не смирилась, а Фил... Ну, он рок-звезда. Это Мик Джаггер, рок-звезда, а Фил — обычный рокер. И всё же, дорогой мой, — она прижимает руки к груди, — ты веришь, что она бросит его ради тебя? Это печально. Дай мне код своей квартиры. Она ухмыляется. Вот незадача, верно? Я усложняю тебе жизнь? «Я так или иначе туда попаду, Миланда». «Не сомневаюсь», — говорит она. «В мою квартиру ты проберёшься, а вот между Мэри Кей и Филом ты никогда не встанешь». Она снова ухмыляется, злобная, как королева школы. «Как мило!» Задирал тут нос, потому что она, наконец, рассказала тебе о муже. «Отобрал у меня телефон». «Думаешь, ты всё про нас знаешь?» ты ведь смотрел на пляже и Роми и Мишель лучшие подруги всем делятся дай мне свой чертов код только у тебя нет стенограмм наших посиделок за вином наших телефонных разговоров ненавижу себя за то, что краснею код какой 342 как в фильме ты меня любишь тфу ты лучше записать а то забудешь «Лучше бы я убил её, Мэри Кей». «Спасибо». «Я собираюсь уходить». Она меня окликает. «Жаль тебя не было с нами в ту ночь, когда она мне о тебе рассказала». Я молчу. «О том, что ты не учился в колледже, что у тебя нет друзей». «Жаль, ты не слышал». «О том, как плохо ты целуешься. Слишком много языка». «Не позволю ей увидеть моё лицо». «Я знаю, Мэри Кей, она врет, наверняка врет. Ты ведь и впрямь веришь, что можешь потягаться с Филом, бедняга?» Я скреплю зубами. «Она права, Джо, ты слишком много читаешь. Не бывает такого. Слишком увлекаешься говядиной с брокколи. Ты так никогда не сказала бы». Я догадываюсь, почему ты цепляешься за Мэри Кей. Она проявила к тебе доброту. Сегодня она тебя, должно быть, чем-то приободрила. Но лучше б ты понял намёк, милый. Мэри Кей нравится всем. Она библиотекарь, госслужащий, умеет угождать. Обидно, когда такие, как ты, принимают её любезность за что-то большее. Меланда зевает, как моя мать, и ведёт себя, как моя мать которая включала Джерри Спрингера погромчик когда я приходил домой из школы и пытался рассказать ей про свой день. Я был мёртв для неё, если был счастлив. «Вот что происходит, Мэри Кей. Ты меня приободрила. Сказала, что я для тебя существую. А твоя подруга хочет сбить меня с толку. Она не так умна, как мы с тобой». Она не умеет радоваться за других и едва ли когда-то научится. Покончить с ней прямо сейчас? Убить твою лучшую подругу? «Милый, не мог бы ты перенести сюда телевизор?» — говорит Миланда. «У меня чувствительные глаза, яркий свет из окна меня убивает. А еще не откажусь от стейка. Умираю, как хочется красного мяса. Понимаешь?» «Устоять нелегко». Но я устаю. У меня нет плана, и пропадать из-за Миланды я не собираюсь. Я хлопаю дверью. По пути наверх язык пульсирует во рту. «Пошла ты, Миланда! Всё нормально с моим языком, так ведь?»